Крысы, объевшиеся человечиной, никого и ничего уже не страшающиеся, плотной чередой сидели по урезу реки, время от времени, припадая к воде, поднимались сатанинские драки, свизгом свивались в грязный клубок, заваливались в воду и мокрые скулили за камнями, облизывали себя, напрополую лезли в обогретые людьми норы».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 Прикладами бьют, на подвиги призывают. Булдаков патрулей лаял, пинался. Недопивший, недоспавший, Алёха был шибко лютой. Сказано, сам приду ко времени. Алёх, Алёх, пора тебе, брат, пора. Туда, где за тучей темнеет гора, заорал из землянки Булдаков и, царапаюсь вылез на волю зажмурился от яркого солнца, зевая, пялил на ноги заскорузлые полукирзовые ботинки. За ночь ноги отекли, каждая косточка болела. «И где-то лохудра, чё она не плывёт?» — ярился Булдаков, прихватывая бечёвочками маломерные ботинки. Он видел, финифатьеву за ночь стало ещё хуже, сержант нехорошо разрумянился, Глаза его ярко светились, кашель бил в грудь изнутра так, будто в рельсу колотили при пожаре в каком-нибудь таежном селе. Дед сказал, что нет в нем оттягу, и пояснил редкое и такое емкое слово «силы сопротивляемости, мощи духа». Волдаков понимал, ныльку с лодкой не пустит за реку немец, кончилось обеднее. Возросла бдительность, и с решили взять Иванов фашисты, но все равно ругался на нее распоследними словами. «Ох, не времени переводит меня с берега, дед, не времени! Не глянешься ты мне, Да Так че сделай, шалеха, служба! Не знаю, как с тобой быть, на кого оставить! Ступай давай, ступай! В котелок водицы черпни и ступай!» Потом придешь, придешь ведь, Алексей. Разве я брошу?» Набирая в ручье водицы, Успокаивая дружка своего, Булдаков и себя успокаивал.